Глава десятая. Гость. Днем из-за сильной жары Илария осталась у себя в комнате, стены которой сохраняли прохладу. Она в который раз рассматривала перстень и кинжал, подаренные дядей, и все гадала, как рассчитать количество порошка так, чтобы он не причинил сильного вреда, а лишь ненадолго усыпил герцога. Конечно, ей хотелось бы и вовсе не прибегать к этому средству. Но все же Илария решила обезопасить себя и на всякий случай носить при себе как перстень, так и кинжал. Во второй половине дня зной сменился сильным ветром. Небо заволокле тучи, стал накрапывать дождь. Илария наблюдала из окна, как тяжелые капли забарабанили по крыше. Тогда княжна не удержалась и, выглянув во двор, подставила лицо ветру. Он тут же взметнул и растрепал ее локоны, окатив лицо брызгами. Но и лишь рассмеялась, радуясь живительной прохладе. Когда дождь начал стихать, она велела Зосе передать конюху, чтобы тот оседлал лошадь, и в благодушном настроении спустилась вниз, предвкушая долгожданную прогулку вдоль реки. Было еще светло, а значит, в седле можно провести час, а то и два. Княжна прошла через нижние залы и вышла во двор. Брусчатка еще блестела от дождя, но на небе уже сияло солнце. Раскрасив лучами радужную арку над садом, и с улыбкой рассматривала это удивительное явление природы, которому радуются как дети, так и взрослые. Княжна Илария, Окликнул ее смутно знакомый, приятный мужской голос. Обернувшись, она заметила, как от конюшни идет высокий юноша с темными волосами по плечи и яркими карими глазами. На нем был лиловый плащ, который так отчетливо запомнился княжне в прошлый раз. «Это вы?» «Но как? Как вы здесь оказались?» Илария в недоумении смотрела на художника. «Стало быть, вы знаете меня, княжна?» Юноша улыбнулся. «Я видела вас в день отъезда. Вы господин Велет, не так ли?» «Да, княжна. Признаться, я давно искал возможности быть представленным вам». Илария смущенно улыбнулась. «Дядя говорил мне о вас». «В самом деле?» юноша попытался изобразить радость но лицедейство удавалось ему с трудом что же он рассказал вам что вы талантливый художник и это правда я видела восточную комнату витражи и лепнину но... все выглядит просто восхитительно о благодарю вас Велет заметно успокоился и радостная улыбка вновь озарила его лицо вас должно быть пригласил мой дядя для нового заказа осторожно поинтересовалась илария пытаясь разгадать причину внезапного появления гостя, у меня срочное дело к Его Светлости, серьезно ответил Веллет. От Ларии не укрылась и тревога, сквозившая в его глазах. Я провожу вас к дяде. Пойдемте, предложила она. Но хозяина замка уже известили о приезде художника, и он сам вышел встретить его. Заслышав позади легкие шаги, Иллария обернулась. На лице ее невольно вспыхнул румянец. Ей стало неловко, что дядя застал ее с Велитом наедине. Но князь не придал этому значения и тут же обратился к гостю. «Какая приятная неожиданность, мой друг!» Он крепко обнял Велита. «С чем пожаловал?» Князь, казалось, действительно был рад встрече, но вместе с тем пытался понять, чем вызван столь внезапный визит. «Хотел бы ответить, что с приятными новостями, но, увы». Велит развел руками... И покосился на Эларию, не желая при ней делиться своими горестями. Мы позже все обсудим, пообещал Давид и обратился к гостю тоном гостеприимного хозяина. А как ты нашел мою племянницу? Она прекрасна, с улыбкой ответил Велет, бросив нежный взгляд на княжну. Это случайная встреча? поинтересовался Давид, обернувшись к Иларии. Я полагал, ты у себя. Я просила оседлать мне лошадь, хотела прокатиться верхом. Поспешила объяснить племянница. Одна? В тоне князя скользнуло неодобрение. Но ведь еще светло? Нет, не стоит. Но, дядя, упрек и досада отразились на лице княжны. Велет, желая произвести на Иларию приятное впечатление, решил несколько смягчить отказ его светлости. Милостивая пани, если бы не спешное дело, по которому я прибыл сюда, я почел бы за честь оставить вам компанию. Но «Я постараюсь компенсировать вашу прогулку интересной беседой». Велит поправил волосы и улыбнулся Иларии, заставив ее смутиться. К счастью, их всех отвлекло появление конюха, который вывел во двор оседланную лошадь. «Пани, прошу, как вы велели?» — с поклоном сказал он. «Княжна не поедет. Уведи лошадь в стойло», — велел Давид и тот же обернулся к Иларии. «Я составлю тебе компанию после ужина». — пообещал он. — Велета не станем беспокоить. Он устал с дороги, ему необходимо отдохнуть. — Хорошо, — уступила Илария. Ты можешь пока прогуляться по саду, — предложил дядя. — Мне же необходимо переговорить с Велетом наедине. Увидимся за ужином. С этими словами Давид взял гостя под руку и увел за собой, оставив Иларию наслаждаться вечерней прохладой и яркой полосой радуги на грозовом небе. И была даже рада побыть одна и привести чувство в порядок. Не появись этот юноша так внезапно, ему ни за что не удалось бы застать ее врасплох и смутить. Она прошла по вымощенной тропинке в сад, стараясь не ступать по мокрой траве. Воздух после дождя был свеж и пропитан ароматом земли. Светок яблонь капала вода. Прогуливаясь между деревьев, И Лария думала, о чем же разговаривает дядя с господином Велетом. Чем этот юноша так встревожен, что могло случиться? Не привез ли он дурные известия из столицы? Только бы с отцом все было хорошо. Но если бы дело касалось военной кампании, разве не поделился бы господин Велет новостями с дочерью великого князя? Стало бы дело сугубо личного характера. Илария вспомнила, как юноша встревожился, узнав, что князь рассказывал о нем. Чего он испугался? Быть может, господин Велет хотел скрыть свое происхождение? Тетя говорила о его сомнительной репутации. Интересно, что все таки она имела в виду, если дело лишь в том, что господин Велет — бастард, и Лария поддержит его. А вот если он знается с гнусными людьми и шляется по кабакам и городским притонам, тогда и в самом деле такому человеку не место в замке». Однако дядя обнял его при встрече и назвал своим другом. Стало быть, его не смущают слухи, и он доверяет господину Велету. Князь ему покровительствует, как и ей, и Ларии. Интересно, это искренняя дружба, или же у него есть и своя выгода, как в случае с ней? Княжна задумалась. Если бы она была королевой, то господин Велет непременно обратился бы к ней за советом и помощью, искал бы ее поддержки. Она улыбнулась этой мысли. «Как, однако, много дает человеку власть — друзей, почет, уважение и, может, статься, любовь!» Илария глубоко вздохнула, но задумчивая улыбка не сходила с ее губ. Юноша был очень красив, вежлив и обходителен, талантлив, и, несмотря на омрачавшее его лицо невзгоды, был рад встрече с ней. Илария вспомнила взгляд его больших карих глаз, и неясная смутная радость заставила ее сердце биться быстрее. За ужином она вновь увидит господина Велета, и, возможно, ей удастся хоть немного приблизиться к его тайне, а заодно поддержать его. Ведь однажды она станет королевой, и тогда к ней за советом и помощью будут приходить все подданные. Господина Велета она бы непременно выслушала и, возможно, сделала придворным художником. По дороге в замок Илария заметила, как сильно измочила подол платья в мокрой траве и поднялась в свою комнату переодеться. Взглянув на себя в зеркало, княжна расстроилась. Волосы были мокрые, прическа растрепалась, глаза блестели, на щеках горел румянец. Илария кликнула Зосю и велела принести новое небесно-голубое платье и жемчужную перевесть для волос. За ужином княжна хотела выглядеть безупречно и загладить первое впечатление. Велет наверняка был так любезен из вежливости. Не могла же ему всерьез понравиться девушка в таком растрепанном виде, с горящими глазами и пылающими щеками. Нет, это немыслимо. «Больше белил и пудры», — велела она Зосе. «Я должна выглядеть, как подобает благородной даме». Вскоре волосы были туго затянуты в косы и скручены у висков, а поверх надета жемчужная перевесь. Платье туго зашнуровано, лицо отбелено. Теперь Илария сильно отличалась от девушки в зеленом платье с мокрыми кудрявыми волосами и горящими глазами. Однако, пока она спускалась на первый этаж, сердце непослушно трепетало в груди, а в глазах снова играл радостный блеск. В нижнем зале уже был накрыт стол — но за него еще не садились. Обе княгини вели тихую беседу с гостем чуть в стороне, а князь отдавал распоряжение Гафару, невысокому человеку с грубыми чертами лица и шрамом на щеке. У камина грелась Лора. Она, как видно, тоже побывала на улице, ибо шерсть ее завивалась кудрями, а живот и лапы были в темных брызгах. Так что Илария не рискнула подходить к ней в новом платье. Велит, тоже переодевшись, выглядел несколько успокоенным. Он поклонился Иларии, и пока они проходили за стол, негромко спросил, «А где же та лесная нимфа?» «Осталась в саду», — ответила Илария, несколько задетая словами гостя. Похоже, предыдущий облик куда больше вдохновлял художника. Велита посадили напротив Иларии, но она уже была не уверена, что рада его обществу. Однако, несмотря на холодный, Сдержанный образ княжны, юноша то и дело обращал на нее взор. В этот вечер он с трудом мог сосредоточиться на светской беседе, которую завел князь. Сильвия и Анна в который раз восхищались новой комнатой, выполненной в восточном стиле, и расспрашивали художника о новых работах. И Лария заметила горькую усмешку Велита, но спросить о причине не осмелилась. «Сейчас у меня нет крупных заказов». — объяснил Велет, сопроводив ответ вымученной улыбкой. «А чем вы занимаетесь в столице?» — поинтересовалась Сильвия. Велет пожал плечами и ответил что-то неопределённое, переглянувшись с хозяином замка. «А что у вас в планах на ближайшее время?» — спросила вдовствующая княгиня. «Отдадите предпочтение живописи или архитектуре? У меня не предвидится новых заказов», — невесело протянул Велет возможно я переберусь в венгрию или чехию навсегда не удержалась от вопроса илария то есть вы не хотите остаться при вестлицком дворе увы княжна хотя голос велита остался печален но улыбка невольно тронула его губы ему было приятно внимание иларии я не уверен что вернусь мою работу не ценит но я оценю с искренней простотой возразила илария Если однажды я позову вас Вестлицу, вы вернетесь. Не знаю, интересно ли вам ремесло зодчего, но я бы хотела перестроить часть города, укрепить его, а еще было бы здорово устроить в замке Капита такую же восточную комнату, как здесь. И уверена, вы сделали бы прекрасные эскизы новых витражей для замка и костёла. Княжна, я польщён. Велица проводил свои слова красноречивым взглядом, от которого у Илари затрепетало сердце. Мне действительно приятно, что вы цените мой талант, и если вы сдержите слово, я выполню все ваши заказы. Илария улыбнулась, но заметила строго сдвинутые брови бабушки и поспешила взять в руки бокал, чтобы скрыть смущение. Илария, ты все витаешь в облаках? Покачала головой вдовствующая княгиня, отнюдь не одобрявшая такого внимания к безродному художнику. Как ни заманчиво ее предложение, любезный господин Велет. — обратилась она к гостю. — Вы должны понимать, что это девичьи мечты. Отнеситесь с пониманием. А что до заказов, то у меня немало знакомых, кому я могла бы рекомендовать вас. Я ценю талантливых людей с хорошей репутацией. Она сделала акцент на последних словах и многозначительно посмотрела на Велета. На этот раз смутился юноша и вынужден был опустить взгляд. Я бы хотел, чтобы Велет исполнял заказы исключительно нашей семье. — заметил князь, придя на выручку своему приятелю. — Уверен, однажды он станет придворным художником. И тогда, Илари, ты непременно поручишь ему свои заказы. — Велит, тебе ведь понравилось работать в моем замке? Расскажи Илари легенду про чертополох. Велет воспользовался подсказкой друга и обратился к княжне. — Когда я выполнял заказ его светлости, — начал он, — мне стало интересно узнать об истории цветка, изображенного на гербе. «Быть может, вы обратили внимание на лепнину в зале?» «Я повторил там чертополох. Есть он и на витражах. Этот цветок никогда, даже увидая, не склоняет голову. Однажды чертополох спас скотов от нападения викингов. Те надеялись напасть на лагерь ночью и сняли обувь, чтобы не производить шума, но попали в поле чертополоха и подняли такой крик, что разбудили скотов. Видите?» Казалось бы, слабый цветок, а смог победить несколько десятков свирепых воинов, Не думается, что однажды и вы спасете свой народ, княжна. Красиво сказано, заметил Давид, все это время наблюдавший за нежными взглядами, которые велят бросал на его юную племянницу. Я благодарна вам за ваши слова, ответила Илария со смущенной улыбкой. И я не забуду их. Завтра Велет уезжает, сообщил Давид. Мне на какое-то время тоже необходимо будет отлучиться». «Дядя, ты поедешь в Вестлицу?» — воскликнула княжна, позабыв о манерах. Князь снисходительно улыбнулся. «Да, дорогая». «Ты ведь возьмешь меня с собой?» «Нет, тебе следует остаться здесь», — серьезно ответил князь. Заметив желание племянницы возразить ему, он сделал предупреждающий жест и добавил. «Мы позже обсудим это» разумеется и ларри лучше остаться в вельстарше согласилась старая княгиня я присмотрю за ней при этих словах княжна бросила умоляющий взгляд на дядю в глазах у нее сверкнули слезы она ни за что не желала больше оставаться с бабушкой после ужина илария поспешно вышла из зала ей было необходимо взять себя в руки и успокоиться в полумраке коридора смахнув непрошенные слезы и ступила вступила была на лестницу Как услышала позади себя поспешные шаги и оклик, княжна, постойте, прошу вас всего на пару слов. Илария обернулась. Перед ней стоял Велет. В полумраке его карие глаза горели мольбой и восхищением, отвлекая княжну от печальных мыслей и располагая к себе. Юноша заправил волосы за уши, словно прихорашиваясь. Илария заметила еще во дворе эту его манеру и невольно улыбнулась. «Я искренне сожалею, что стал причиной ваших переживаний», — произнес он. «Простите, что забираю князя, но мне действительно нужна его помощь. Вы здесь ни при чем. Я уговорю дядю взять меня с собой. Я поеду завтра утром, а вы с его светлостью можете отправиться через пару дней. Лещу себя надеждой, что мы увидимся в столице. Илария, я благодарен небесам, что имею счастье говорить с вами». Велет потянулся к ее руке. Вы позволите? Илария смущенно улыбнулась и подала руку. Что бы ни случилось, я всегда буду помнить день нашей встречи. Велет с нежностью поцеловал ее холодные пальцы. Вспоминайте и вы обо мне. Я желаю вам удачи в вашем деле, господин Велет. Юноша ответил грустным взглядом и обернулся. Позади послышались знакомые легкие шаги. Прощаешься с моей племянницей? поинтересовался Давид, поравнявшись с Велетом. «Иди спать, а с ней...» — он обернулся на Иларию. «С ней мне еще необходимо переговорить». Велет раскланялся и, бросив полной печали взор на княжну, отправился по коридору к лестнице в гостевое крыло замка. Идем, коротко отрезал князь, взял Иларию за руку и влёк за собой. «Ты злишься на меня?» — осторожно спросила она, поднимаясь следом по лестнице. Рука князя была холодна, но не настолько, как рука Иларии. Княжна даже напротив почувствовала тепло и крепче сжала его тонкие длинные пальцы, увешанные перстнями. «Злюсь?» — с удивлением переспросил князь, обернувшись на племянницу. «Нет, с чего ты взяла? Я понял, что ты не хочешь оставаться в замке, однако я не готов брать тебя с собой». Ну, дядя...» князь первым поднялся на второй этаж и обернувшись на темный коридор сказал пойдем в оружейную там все обсудим илария молча последовала за ним одно то что дядя готов выслушать ее аргументы и высказать свои вселяло надежду вооружейной было темно и илария не могла увидеть выражение дядиного лица впрочем и ее волнение он также не мог заметить княжна переживала что увидев ее с велитом наедине Дядя теперь точно не захочет взять ее с собой. Ты должна остаться, словно в подтверждение ее опасения заявил князь, выпустив руку племянницы. Дядя, со слезами умоляла Илария, ты ведь знаешь, от чего я не хочу оставаться с бабушкой и тетей, и все же покидаешь меня. Илария, Давид устало вздохнул, я еду по важному делу. Тебе лучше остаться здесь. Я вернусь за тобой позже. Нет, ну пожалуйста. Лария взяла его за руку, не желая отступать. «Возьми меня, я не хочу оставаться с бабушкой и тетей, дядя Давид!» Княжна подняла на него умоляющий взгляд и коснулась рукой его плеча. Князь не ответил. Илария перехватила золотую цепь, красовавшуюся на его груди, и, задержав в своих руках, вновь посмотрела на дядю. «Я не буду лезть в ваши дела с господином Велитом. У меня в столице есть свои друзья, ну, пожалуйста, возьми меня!» Давид чуть склонил голову на бок и прищурился, отчего в полумраке лицо его могло показаться зловещим. Но Иллария не отступила и руки не отняла. Только взгляд ее стал робким и упрашивающим. Князь не выдержал и улыбнулся, погладив ее по волосам. «Только при условии, что ты не будешь лезть в мои дела». Глаза Иларии загорелись радостным оживлением. «Спасибо!» Желая как-то выразить свою признательность, она крепко пожала его руку, но обнять не решилась. «Ты добрее, чем тетя и бабушка. С тобой всегда можно договориться, о с ними...» «Нет, не понимаю, почему. Бабушка с тётей такие строгие, с ними даже пошутить нельзя». Давид усмехнулся, как видно, разделяя ее мнение. «Можно тебя обнять?» — осторожно спросила Элария, чувствовавшая глубокую признательность дяди и вместе с тем наполнявшую сердце нежность. «Что за внезапный прилив чувств?» — поинтересовался он, обращая все в шутку. «Стало быть, нельзя?» На лице княжны отразилось разочарование и досада. «Илария?» «Разумеется, можно. Зачем спрашивать?» Князь распахнул объятия. «Иди ко мне». Илария смущенно улыбнулась и крепко прижилась к нему. Ей хотелось в ответ искренности и нежности, и на этот раз князь сполна подарил их ей. Илария долго не разжимала объятие, уткнувшись лицом в его плечо. От одежды князя исходил легкий древесный аромат со смолами, чем-то напоминавший тот, что был в потайной кладовой его спальне. В темноте комнаты Илария не видела выражения дядиного лица и боялась, что он непременно сведет все в шутку. Наверное, со стороны я выгляжу глупо. Отнюдь, возразил Давид. Он поцеловал ее в макушку и ласково улыбнулся. Мне приятно твое общество, ты же знаешь. В коридоре раздались торопливые шаги и шелест платья, и на пороге появилась вдовствующая княгиня со свечой в руках. Элария! строго сказала она. «Что ты здесь сделаешь? Отправляйся в свою комнату!» На лице княжны отразились разочарования и досада. «Бабушка, сейчас пойду. Почему вы сердитесь?» «Потому что ты со мной», — отозвался Давид, — С неприязнью посмотрев на мачеху, он рожал объятия, но все еще оставался подле племянницы. Зачем вы вдвоем прячетесь здесь, вооружейный? Уже поздно Ларри давно пора спать. Стоят, обнимаются. А это запрещено? С вызовом поинтересовался князь, вскинув голову. Вдовствующая княгиня ничего не ответила. Она подошла к Ларии и решительно взяла ее за руку. Пойдем. Нечего тебе здесь делать с ним. Илария, увлекаемая бабушкой из оружейной комнаты, обернулась на дядю. Собирай вещи. Мы возвращаемся в столицу, заявил князь, с торжеством наблюдая возмущение на лице Матчихи. Последний день перед отъездом Илария уединилась в библиотеке Западной башни. Здесь хранились книги, собранные за три века. Княжна пыталась отвлечься от переживаний из-за размолвки с бабушкой. Она никак не могла взять в толк, отчего та выступает против ее дружбы с дядей и под любым предлогом всякий раз разлучает их. Вместе с тем, Ларри нестерпимо хотелось узнать, что же за дело у князя с господином Велетом. Но она помнила про свое обещание не вмешиваться, а потому вынуждена была временно смириться и искать себе другое занятие. Латынь. Французские и немецкие она знала почти в совершенстве и без труда могла прочесть большинство из хранящихся здесь книг. Иларию интересовало все: религия, наука, медицина и даже военное дело. В замке великого князя никто не дал бы ей свободного доступа к книгам, а здесь библиотека была к ее услугам. Княжна выпросила дозволение дяди прийти сюда, а тот, в свою очередь, предупредил хранителя книг, чтобы тот подготовил для племянницы то, что она могла бы прочитать. Среди дозволенного оказались священное описание, Жития святых, труды отцов церкви, книги по врачеванию, травники и знаменитый канон врачебной науки Авицены в переводе Герарда Кремонского. Впрочем, последние Ларии разрешено было читать лишь в библиотеке под наблюдением хранителя книг. Зато княжна ухватила романа Фиалки, Жербера де Монтрейля, популярные среди рыцарей. Но на вопрос о трудах античных философов, которые имелись в библиотеке, хранитель книг однозначно ответил «нет», ибо чтение подобной литературы было под запретом. Княжна ограничилась дозволенным, будучи и без того рада подобной удачи. Она взяла себе пять книг, обещая непременно вернуть их после прочтения. Теперь ей было чем заняться до отъезда. Несмотря на решение совершенствовать свои знания в области религии и медицины, Илария первым делом потянулась к роману «Жербера де Монтрейля и до рассвета читала его, сменив несколько свечей. Рано утром пришла Зося и помогла княжне собраться в дорогу. Илария обняла ее на прощание и выразила надежду, что при следующем визите в Вельсторж Зося снова будет ее камеристкой. На этом девушки распрощались.